Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутова. 17 марта. Среда. 6.06. Нас не догонят. лево лево, оле Песня «Грозная гулка» звучала под низкими сводами кабака средства от перхоти. Самого грязного, если верить путеводителю заведения Москвы. Оригинальный текст хита «Дикари» выучить не удосужились. Собственных слов не придумали. Поэтому куплеты каждый ревел на свой лад, излагая как можно громче то, о чем думал в данный конкретный момент. Зато главные слова песни, те, что отражали неповторимую воинственность красных шапок, из-за которые обитатели тайного города называли молодежный хит «Боевым гимном дикарей», Звучали дружно и очень гордо, заставляя дрожать каменную кладку и мощные деревянные балки. Нас не догонят. Оле оле, оле! Нас не догонят. Громадный кабак, занимающий большой подвал Южного форта, был подлинным сердцем самой дикой семьи тайного города. Именно здесь, в ее артерии, безостановочно направлялись новые новые порции дешевого виски, единственного катализатора способного заставить мозги красных шапок шевелиться. Незамысловатая мебель, средства от перхоти, грубые столы и массивные скамьи, была привинчена к полу. Барная стойка тянулась через весь зал, а пол густо покрывали опилки. Касса заведения пряталась за пуленепробиваемым непробиваемым стеклом и защищалась кольцом саламандры второй степени. Попытки ограблений, тем не менее, предпринимались не реже раза в неделю.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 опрокинули свои стаканы после небольшой паузы. Одноглазый фюрер не вызывал у них приступов с любви. Узурпировав верховную власть в критический момент, связавшиеся с вестником красной шапки умудрились прогневить все великие дома. Кувалда сумел выправить положение и убедить ведущие семьи тайного города в том, что ближайшие сто лет от дикарей можно не ожидать неприятностей понимая, что никто, кроме Одноглазого, не справился бы с такой задачей, красные шапки инстинктивно позабыли о любимых междоусобицах и подчинились фюреру. Но чем больше времени проходило, тем основательнее забывался кризис. Тем чаще под красными банданами рождался закономерный вопрос. «А что это он нам указывает?» На взгляд большинства уйбуев правление кувалды неприлично затянулось, И политическое долголетие одноглазого объяснялось двумя факторами: поддержкой зеленого дома, королеву Всеслава устраивали, присмеревшие варвары, и превентивными мерами. Смутьянов в Южном форте вешались с дивной регулярностью. Давайте споем во славу великого фюреру какую-нибудь песню. Копыто окончательно развезло, и бойцы отчаянно пытались стянуть уйбу со стола.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 В целях безопасности красные шапки обычно употребляли виски в окружении бойцов родной десятки. Но кредитоспособность подчиненных уйбу и напильника в последнее время упала почти до нуля. А потому они расползлись посредством от перхоти, садясь на хвост более состоятельным соплеменником. «Опасные слова, тренер!» – протянул булыжник. «Однозначно опасные!» «Наверное, виски паленый предположила отвертка один из подчиненных Дурича. Вот ему по шарам и дало. Виски добрый, не согласился булыжник, щедро разливая по стаканам очередную бутылку Бима. Ты, напильник, наверное, в последнее время самогоном баловался, а это однозначно опасно. Десятка Дурича обидно расхохоталась. Гнилич поморщился. Но не отказываться же из-за гордости от дармовой выпивки. А потому, пробормотав «Здоровье, топор вам всем зубы», ловко принял огненную воду на грудь. «Хорошо, что весна началась», – порадовалась отвертка, почувствовав спиной о стену. «А то холодно». С тех пор, как красные шапки лишились густой шерсти по всему телу, зима вызывала у них резкую антипатию. «Местная весна что?» «Не весна, а сплошное недоразумение». Вот я слышал, будто в западных лесах Когда-то весны были куда приятнее, и романтично настроенный булыжник принялся пересказывать соратникам давно надоевшие байки о легендарном Фатерландии красных шапок. Напильник же в ожидании очередного тоста подпер кулаками подбородок и уставился на малюсенькое, забранное толстыми решетками окно. На его душе скребли кошки. Когда-то, несколько лет назад, напильник считался особо доверенным уйбуем сабли. Фюрера клана Гниличей и даже всерьез рассчитывал перерезать горло благодетелю и занять его место. Но история с вестником спутала честолюбивые планы. Сабли откинул копыты без помощи верно подданных. Затем кувалда Шивзич грохнул Секиру Дурича, возглавил семью и первым же указом ликвидировал титул фюрера клана, здраво рассудив, что политические конкуренты ему ни к чему. Великий дом Людь. Отнесся к нововведениям благосклонно. Постоянные междусобицы дикарей давно надоели зеленоглазым красавицам, но жизнь уйбуев потеряла смысл. Путь наверх был заказан, и это удручающе действовало на варварскую гордость. За западные леса, за родину, рассеянно согласился напильник, поднимая стакан. За нашу великую родину. Очередная порция бима слегка разогнала горестный туман в голове гнилича. Напильник задумчиво поковырялся между зубами длинным желтым ногтем, слезнул с него найденные остатки закуски и пробурчал. Конечно, легко быть щедрым топор тебе в зубы, когда от сибирских бабок карманы пухнут. Все знали, что шустрый булыжник ухитрился подрядиться к шасам, убедив торговую гильдию, что лучших сторожей Для затерянного в окрестностях Омска склада не подберешь, поскольку на этом перевалочном пункте ша сохранились исключительно несъедобный крупнотонажный груз, легко поддающийся учету и абсолютно не приспособленный для растаскивания, основатели торговой гильдии согласились, и десятка дуричей целых полгода благодетствовало в тайге, уничтожая местных комаров, пропитанных алкоголем красношапочной кровью. А по возвращению в лоно цивилизации целых три недели вызывало удивление сородичей необычайной кредитоспособностью. не -е -е -е", протянул размягший от романтизма булыжник. «Сибирские бабки мы уже давно приходовали. Однозначно». Уйбуй причмокнул, вспоминая пышную оргию, устроенную десяткой после возвращения из Омска. Я думал снова к шасам подрядиться. Да ребята пока отказались. Мы тут и заработали. И много. На чем оживился напильник? Ограбили кого? Скажи, кого? Я не сдам топор, в зубы. Честно, не сдам. За донос на неблагонадежных полагалась небольшая премия, которая позволила бы Гниличу рассчитаться с наиболее горящими долгами. Да никого мы не грабили. Булыжник оттолкнул завалившуюся на стол отвертку и свистнул бармену, требуя очередную бутылку виски. Мы чисто техно... Технологиями занимались. Чисто политическими. Однозначно. «Чего?» – вытрощил глаза напильник. «Это как?» В зале загрохотал неформальный гимн красных шапок. «Я мог бы выпить море. Я мог бы стать другим. Вечно молодым, вечно пьяным». Кабак ревел любимую песню в едином порыве. Не пытаясь перекричать соплеменников, Булыжник склонился к гнилищу и радостно зашептал. «Да смех, блин!» Там в Зюзино чела муниципального советника выбирает. Шесть штук кандидатов, однозначно. Все челы поголовно. Но один чисто свой чувак. Мы его палатки уже пять лет бомбим. А он теперь хочет властью стать, натуре. Ну, типа, чтобы палаток больше понатыкать. И это понятно, опортев зубы, перебился бутыльник и нетерпеливый напильник. «Бабки тут причем? Откуда бабки-то?» «Но я и говорю, тренер, политические технологии однозначно. Тот чувак, который свой, приходит к нам и говорит, «Пацаны, сделайте так, чтобы электорат конкурента не взлюбил». «Мы в натуре не поняли сначала. Вроде тебя были темные. Чего говорим, ругаешься тут?» -то? «А он настырный малый, чисто тренер. Вам, — говорит, — «Надо пару моих палаток бомбануть, потом, значит, пару подъездов краской облить и стекла побить, однозначно. А потом чисто заявиться туда и сказать, что если чела не станут голосовать за того типа конкурента, то мы их вообще закопаем». «Сильно», – оценил напильник. «А я говорю». ну короче, бабло у него взяли, палатки его бомбанули, подъезды изгадили, сказали челам, что просил. А потом подумали». Пацан этот натуре свой, надо помочь ему дополнительно. Сделали моего конкуренту черный пиар. А это как? Заинтересовался темный гнилич. Ну, эта технология тебе известна, усмехнулся булыжник. Конкурент типа в больнице теперь валяется, к другим э, кандидатам. Человская полиция охрану приставила, а пацан нам еще денег дал, чтобы мы больше в Зюзино не светились пока. Кудряева. Завислю засопел напильник. Мозги, Гнилищ, мозги. Булыжник покровительственно похлопал уйбу и по плечу. Пусть идиоты всякие по Сибири мотаются. Мы, блин, на выборах больше заработаем. Я уже все изучил. Челы это дело очень даже любит, Чуть не каждый месяц где-нибудь кого-нибудь выбирают. На стол легла засаленная листовка выбора муниципального советника района Чертаново. — Понял, тренер. Напильник наморщил лоб и почти минуту водил пальцем по тексту, сосредоточенно шевеля при этом губами. — Значит, топор тебе в зубы любой из этих челов может стать властью? — Угу, — согласился Дурич. — Станет приказы отдавать и кабинет секретарше иметь? — Станет. Это тренер называется демократия. Покуда тебе черный пиар не сделали, можешь на что-то рассчитывать. «Демократия!» – задумчиво повторил напильник, наблюдая за аккуратно складывающим листовку булыжником. «Демократия!» Очередной скандал на выборах муниципального советника Зюзина. Напомню, что некоторое время назад группа неизвестных хулиганов учинила дебош по встрече одного из кандидатов с избирателями. И Вот новый инцидент. Как стало известно нашему корреспонденту, вчера днем был зверски избит. «Известия». Красные шапки опять оскандалились. Ульбуй-булыжник его бравая десятка в очередной раз стали героями человских газет. В разделе «Криминальная хроника», разумеется. К счастью, на этот раз им хватило мозгов не светиться, а спрятаться за расплывчатой формулировкой группы неизвестных хулиганов. Но ведь человская полиция не дремлет. Рано или поздно блеститель закона Вполне могут выйти на след безбашенных дикарей, или в зеленом доме по старинке рассчитывают на овось, не пора ли королеве Всеславе приструнить своих тигратком?